Пару о верстах от конечной точки нашего путешествия мы попали в дождь, да такое, что приходилось вычерпывать воду из лодки. Промокнув насквозь злые на каприз погоды, мы с сотником топали к его дому. Ермоген проводил нас практически до ворот, на прощание предложил навестить его завтра после заутренней, когда у него появится свободное время. Никто из нас не знал, что войска литвинов уже на подходе к городу, Выбрав удачный момент, коварные захватчики готовились войти в Смоленск через заранее открытые предателями ворота. Племянник Миндовга Эрдвиль имел около 2000 разношёрстной небронированной пехоты и полторы сотни на конях. Если бы не ливень, который превратил дорогу на Смоленск в кашу, город был бы захвачен ровно в полночь, как и было условно с клопом и гвидоном. Отряды бояр-предателей, отвечавшие за западные ворота, набранные из наемников с соседних земель, не испытывали к городу никаких чувств. Кто заплатил, тот и командир. Егорка, сын Степаниды, как раз и записался в этот отряд, так как после событий с сыном Бронника опасался, что стукнут по голове. Вроде бы и не было претензий после заплаченной виры и успешного выздоровления Петра, но, как говорится, береженого Бог бережет. Узнав о готовящемся предательстве, он тайком прибежал к отцу с матерью и поведал о грядущем нападении. Владимир-Суздальский князь Ярослав Всеволодович, единственный, кто располагал бы и способной дружиной в этом регионе и мог дать отпор неприятелю, был далеко. Всеволодомыстиславич, избранный князь Смоленска, вместе с ближними боярами находился по приглашению на охоте, и даже если бы Не 100 верст отделяли его от столицы, а всего 5, помочь городу он был не в силах. Меня разбудила Степанида. Бывшая торговка, ставшая ключницей Елена, то ли волей случая, то ли ещё по каким причинам, всегда узнавала все новости первой. Ночью, одетая в одну рубаху, она прибежала в дом сотника и тяжело дыша сообщила страшную новость: "Текайте скорее, Литвины идут, бояре продали город". Гривный награжу, уже на ходу я крикнул Степаниде: "Клич Ваську и помогай шмотки собирать". В доме зашевелились, девочки выносили во двор пожитки, готовилась срочная эвакуация. Вскоре примчался вслед за женой Васька Щука со своими товарищами, теми самыми, которые доблестно несли тяжёлые баулы в день моего первого приезда. Собрав два сундука с добром и невероятное количество узлов, Наш небольшой отряд спешно отправился к причалам. Литовский набег летом 39 года как-то выпал из моей памяти, и делать что-либо было уже поздно. Успели предупредить лишь несколько человек и стали заниматься своим спасением. Остальной город спал, не подозревая о грядущей беде. В это время два боярина Клоп и Гиведон отослав заранее всю дружину в Суздаль, пересчитывали литовское золото. Захватчики уже входили в город, когда мы стояли на пристани. Евстафий успел спрятать в трюмнике самый ценный товар и известить дружка Семёна, что надо спасаться, подхватив путефон, пули имчался к причалам, вслед за ним спешили двое помощников. Псковскому прикащику, кроме серебра, отложенного на закупку воска, спасать было нечего. Оставалось догонять Евстафия, таща за руку ещё не проснувшегося Филимона. Почти четверть гривны из этого серебра досталась воротной страже. Оказавшись за городскими стенами, мы предстали перед выбором: либо остаёмся, либо крадём чужое судно. В лодку рыбака все не помещались, к тому же она требовала капитального ремонта, и любая миля с наскоро законопаченной течью могла стать последней. Бывший разбойничий струк стоял в корабельном сарае, и про него можно было не вспоминать, так спуск на воду займёт прорву времени. К счастью, выход подсказал Семён. Его начальник Прокоп Фёдорович был в это время с большим караваном в Пскове, оставив малую ладью на попечение своему приказчику, так сказать, на всякий случай. Удачное стечение обстоятельств спасло весь план нашей спешной эвакуации. Рыбак покидать город отказался наотрез, мол, что с бедняка взять, да и лодку ремонтировать надо. Так что, прикрепив на носу фонарь, мы отплывали от Смоленска, поглядывая в сторону города. Судя по всему, столица пала без сопротивления. Осёл, нагруженный золотом, открывает любые ворота, сказал я, обращаясь к товарищам по несчастью. Твоя правда, Алексей, Савелий обнял Елену и опустил голову. Как бы ни алчность бояр в жизнь поганым литвинам стемнеа долеть. Хорошо сказал, правильно. Кто знает, может Рязань пала не только с помощью хитроумной китайской осадной техники. Может и там нашлись свои клоп с гвидоном. Сотник не рассказывал, а я как-то всё забывал спросить. Кое-как за 3 дня мы добрались до усадьбы. У причала беженцев встречал Рятибор, подевившись новым лицом. Пришлось снова ставить палатки, двор превратился в людской муравейник. Елена, Степанида и девочки разместились в доме. Васька Щука с сыном Егором и четырьмя грузчиками в палатке рядом с казармой. Евстафий с Семёном достался мой бывший шатёр, там же побросали свои пожитки два латошника и мальчишка Филемон. После того, как все были накормлены, с помощью сантиметра измерил рост и размер обуви потенциальных призывников, записал данные и разрешил людям отдыхать. Беженцы принялись осматривать крепость, я же под шумок отправился к двери перехода. Надо было заняться обеспечением прибывших людей, да на всякий случай позаботиться о вооружении мужчин, не говоря о том, что всё хорошенько не мешало бы обдумать. По большому счёту я бы мог переждать все неприятности с Смоленском и дождавшись завершения набега, заниматься своими делами. Но, как показывает практика, если ты хоть как-то задел неприятности, то они уже не отстанут. Прямо или косвенно тебе придётся либо сживаться с ними, либо бороться до победного конца. Естественно, мириться я не собирался. А почему решил привлечь к противостоянию пришедших со мной людей и начал с железа? Из десятков кольчуг, мечей и щитов изготовили в Севастополе в кузнице на заводе Муссон, где меня рассматривали как завхоза киношников, снимающих фильм на развалинах Геноевской крепости. Разобиждать относительно себя не стал. Пусть думают, что хотят, да и мне удобнее. Понимая, что из ополчения настоящих воинов не получится, решил вооружить их арбалетами, простыми, без хитрых блоков, но достаточно надежными. Преимущество быстрой перезарядки было важнее убойной дальности стрельбы, а натяжения в 43 килограмма вполне достаточно для нанесения несопоставимой с жизнью раны со ста шагов. Морские робы, каски советской армии, Ремни с икорями на бляхах, портянки, кирзевые сапоги всё было упаковано и вскоре размещалось в погребе. На третий день оккупации Смоленска церковное руководство сообразило, что Литвины не собираются ограничиваться обычным грабежом, а вознамерелись вытрясти весь город до последней монетки. И если в храмах засуетились, как только признали про неприятеля, Утварь с драгоценными предметами культа зарыли в землю и спрятали в тайнике, то вскоре немного подумав в тайные подвалы перенесли и продовольствие, после чего епископ стал диктовать письмо Владимиру Суздальскому князю. Как не хаяли современные историки князь Ярослава, но кроме как на него надеяться было не на кого. Бог дай много лет о великому князю Ярославу Всевольдовичу Сия Руси, напои накорми нищих своих. Господь своей милостью заступи град Смоленск и всю его отчину от наплеменник поганых литвин. Настоятель закончил читать грамоту, только что написанную писцом под диктовку, свернув пергамент, передал и накентю. Всё исполню, отче. Переодетый в монашескую рясу человек с поклоном принял свиток, поцеловал руку настоятеля и скрылся в коридорах церкви. Незаметно пробравшись через весь город, Иннокентий спешил в ставку Ярослава. О том, что Всеволод Мстиславович станет новым князем Смоленска, было договорено заранее, но в большую политику вмешались литвины. Потерять столицу княжества своего ставленника Северова Ерослав не имел права. Теперь от инакинте зависело, насколько долго продлится оккупация города захватчиками. Посыльный должен был добраться до первого погоста, взять лошадь и скакать во весь опор, дабы сообщить князю, что расстановка сил изменилась. Пора показать меч, на хитростях и интригах далее было не уехать. Тизарь вышел к погосту в полдень, проклиная всё на свете. Проклятый дождь, идущий 3 дня подряд, застал его в лесу, не дав возможности даже разжечь костёр, не то чтобы выспаться. Какой-то русский монах седлал лошадь, выслушивая рассказ помогающего ему крестьянина, наверное, хозяина. Раздобыть средство передвижения давно стояло в планах венецианца, вот только там, где возможность была, он бы не совладал с количеством владельцев. Да и повстречавшись с отагой лихих людей, Сама была бы не прочь разжиться на дармовщинке. Спрятавшись за дерево, венецианец достал недавний трофей, нож с костяной рукоятью и провел пальцем по лезвию. Как-никак, а чужой нож мог подвести в любую секунду. Хотя трещин на поверхности стали не было, Чезаре с сожалению вспомнил о своих бросковых ножах и принял решение понапрасну не рисковать. Одновременно с этим он закончил осмотр местности, выбрал кустарник возле овражка и короткими перебежками скрылся в зарослях, оставалось только ждать. Но пошла и накенти, помня наказ смотрителя, не пустил лошадь в галоп, а дал время разогреться коню. За овражком изба совсем скрылась из виду, и не успев ударить пятками в бока коня, священник почувствовал чьё-то присутствие. Чужие мысли, полные ненависти, волнами исходили от малинника. В этот момент справа мелькнула тень, и на него кинулся монах-паломник с ножом в руке. Лошадь дёрнулась, и Накинти чудом сумел увести ногу от секущего движения клинка. Однако с этим манёвром пришлось искочить на землю. Ремень подпруги был опасно повреждён. Приземлившись на ноги, он отпрыгнул в сторону и оказался лицом к лицу с противником. Зажатый в руке нож, обращённый остриём к земле, слабое покачивание из стороны в сторону на полусогнутых ногах и холодная ненависть во взгляде. Давненько Иннокентий не видел такой стойки, наверное, со времени его обучения в монастыре. Лет 5 уже минуло, как учитель грек толковал искусство обращения с оружием, принятому у разных народов. Нож ведь не просто самое распространённое орудие убийства, Он считается одним из самых древних, посему и разнообразных приёмов, систематизированных и описанных как некая наука, накопилось великое множество. Сейчас же в ножевом бою столкнулись две школы: венецианская и византийская. И на кинте мастерски владел коротким клинком. Наверное, во всём Смоленске и десятка не наберётся, кто бы мог с ним сравниться в этом умении. Слегка, на четверть открыв противнику длину своего лезвия, он внимательно осмотрел место схватки. Почва насыщена влагой, липкая и весьма неудобная для его обуви, а значит, следует держаться травы. Увидев, что конник отбежал на пару метров, и Накентий сместился левее, оставляя солнце за спиной. Всё решится за несколько секунд и кое-кого он сейчас удивит. «Монах, ты останешься здесь!» — прошипел, подобно змее Чезаре. «Здесь ты неправ!» — ответил Иннокентий, растягивая слова, прекрасно понимая сказанное противником. Венецианец на секунду смутился. Свою родную речь в последнее время он слышал только от себя, и это стоило ему глубокого пореза на правой руке. Нож русского монаха невероятным образом увеличился в длине и рассёк вены на запястье самым кончиком. Кровь толчками стала изливаться из раны. Как умудрённый опытом шпион дожа пропустил короткий выпад, который практически лишил одной руки, нож сам выпал на землю. Чезаро присел и вместо того, чтобы схватить кренок левой, сначала подхватил горсть мокрой земли и бросил в лицо русскому. В этот момент Инакити представным шагом сместился влево, уклоняясь от грязи, резко качнулся вправо и вперёд, полоснул острой кромкой по левому плечу паломника-итальянца. Рука в то моментально намокла, а по пальцам потёк алый ручеёк. Чезаре взвыл, с ним расправились как с мальчишкой. И если ещё секунду назад у него был шанс сбежать и сохранить жизнь, то теперь он просто истечёт кровью. Что делать? Упасть на колени и просить пощады? Нет, никогда. Итальянец, подобно распрямляющейся пружине, прыгнул на русского, метя головой в грудь и почувствовал, как что-то приподняло его ещё выше, упёршись плечами в живот, схватило за ногу возле паха и перевернуло в воздухе. Удар о землю был сильным. Сознание почти покинуло ослабевшего от потери крови Чезаре. Последнее, что он увидел, как русский вонзает клинок в его печень, вытирает кровавое лезвие об его одежду и уходит плавно так, словно танцуя. Всё произошло настолько быстро, что острую боль в боку итальянец почувствовал, когда русский вновь заговорил с ним. Я бы с тобой поболтал, да уж спешу. Как вы там говорите, э перман canza di tempo, то есть с изменением времени. И накенти подбежал к лошади, поправил упряжь и вскочил в седло. Чезаре Ламброза, лучший шпион и убийца Венеции, подыхал в бескрайних русских лесах. Что это за страна, где простой монах переиграл его в умении владеть ножом? На мгновение реальность мира исчезла. Апостол Пётр стоял перед золотыми вратами и не впускал Амброза внутрь. Но почему? Я всегда защищал веру, убивал неверных. Сам кардинал награждал меня молячи зара превратника. Заблудшая душа, тебе всё объяснят внизу. Пётр ждал следующего. Чезаре попытался раскрыть глаза. Мимолётное видение, подобно утреннему туману, растаяло в его голове, во рту стало солоновато хотелось сплюнуть, удалось даже повернуть голову набок и всё. И накинти спешил в ставку Ярослава, не щадя себя, двигаясь от погоста к погосту, потрясая печатью епископа города Смоленска, получал свежую лошадь, 3 часа отводил на сон и вновь отправлялся в путь. Так продолжалось до того момента, пока он не наткнулся на обгоревшие руины. Смены не было. Коня пришлось беречь периодически слезая с него и идя рядом. Тело священника деревенело и болело настолько, что однажды во время короткого отдыха, схватив только что поджаренный кусок козлятины, он не почувствовал как обжог руки. До князи оставалось четверть дня пути, когда и на кенте не смог подняться на лошадь. Господи, помоги, дай мне силы, взмолился священник. Голова кружилась, Держась обеими руками за седло, чтобы не упасть, церковник брел по просеке. Шажок, еще один, пусть медленно, но к каждым движениям он приближался к цели. Ряса зацепилась за ветку, порвалась, но на подобные мелочи он уже давно не обращал внимания. Одной прорехой больше, одной меньше. Какая разница, если на тебе остались сплошные лохмотья? «Стоять! Кто таков?» — раздался впереди голос. Минакентий поднял голову, протёр слезившиеся глаза и увидел всадников, перегородивших просеку. Многие уже подкашивались, и перед тем, как окончательно свалиться под брюхо уставшего коня, заметив княжеский вымпел, он произнёс свой: "Дошёл". Всё, что смог вымолвить гонец епископа. "А ну помогите батюшке Ерёма!" «Живо к сотнику вези, да осторожнее там, не дай бог еще помрет по дороге», — отдал команду старшей разъезда.